Глава 6. Олег нанял три десятка строителей, а точнее крестьян, имеющих опыт работы на стройке. Он сразу предупредил, что за ними нужен глаз да глаз. Именно поэтому он будет круглосуточно жить на объекте и контролировать строительство. Я открыл портал, и внутрь въехали десятки грузовиков, а следом за ними вошли и рабочие, начав разгрузку материалов. «Мать моя, императрица!» — с придыханием сказал прораб, увидев бескрайние луга. «Виктор Игоревич, это же сколько вы заплатили за такие просторы?» «Можно сказать, что они достались мне в наследство», — улыбнулся я и показал рукой влево от устья реки. «Теплица будет стоять там». Правая часть отведена для виноградника и зданий, которые ещё предстоит возвести. Сегодня прибудут новые люди, несколько сотен. Можешь привлечь их к строительству? Материалы будут подносить и прочее, подумав я добавил. И обязательно сделай систему капельного полива. Воду можно брать из реки, она кристально чистая. Грандиозные же у вас планы, Виктор Игоревич, улыбнулся прораб, пригладив бороду. Спасибо, что доверяете мне всю работу по стройке. Ты отлично себя проявил. А, благодарить за наше сотрудничество тебе надо не меня, а Степана. Ведь он нас познакомил. Хе — Хе-хе, и то верно. Нужно наведаться к нему. Мне тут коллекционный индийский чай подарили. Отдам Степану. Он любит эту бурду пить, а я больше по водочке, знаете ли. — ляпнул прораб и тут же поправился. — Ну, во время работы не-не. А вот после завершения строительства можно и отпраздновать рюмочкой другой. В его словах было столько любви, что, не зная его, решил бы, что Олег окалкаш. Когда завершите строительство, я вам накрою стол в лучшем ресторане Иркутска. Главное, сделайте быстро и на совесть. Приступайте. Я хлопнул прораба по плечу и направился в подвал замка. Проходя мимо сломанной двери, я почувствовал яркий винный аромат, а вместе с ним да до меня долетели речи и какие-то звуки. Оказалось, это Тайнар Прямо сейчас давил с помощью пресса собранный виноград. На его лице сияла улыбка. Проклятие, да я его никогда не видел таким счастливым. Рядом с ним стоял Тимур и внимательно слушал лекцию о виноделеи от бывшего ректора. "Привет, виноделом, как дела?" сказал я, входя в помещение. "Эй, Игорьыч", помахал мне Тайнар. "Наэрхо сейчас вроде мезга". Поняв, что я не знаю такого термина, ректор пояснил: Мезга — это давленный виноград. Он сейчас бродит при комнатной температуре. После из него сделаю вино, а затем дважды перегоню через вот этот куб. Ректор ткнул пальцем в странный бочонок, из которого торчали закрученные трубки. На куб он вообще-то был не похож. На выходе получим коньяк, который предстоит ещё обработать и настоять вот в этих бочках. На процесс я вскоре с помощью магии. Думаю, через неделю первая партия будет готова. «Дядь, а меня Вадька магией учит», — гордо заявил Тимур, всё это время ждавший, когда же Тейнар замолчит. За это бахвальство Тимур тут же получил подзатыльник от Тейнара. «Ай, Станиславыч, ты чё дерёшься?» — возмутился пацан. «Сколько раз тебе говорить. Так обращаться к людям нельзя. Это неуважительно. Я тебе не Вадька и не Станиславыч», — сдерживая раздражение, сказал ректор. «Обращайся ко мне по имени-отчеству Вадим Станиславыч». «Тебе понятно?» «Да понятно, понятно», — отмахнулся Тимур, потирая затылок. «Дядь, смотри, чё могу!» Мгновенно забыв о приличии, выпалил парень и зажёг в ладони крошечный огонёк. «Понял. Я мак огня, а не вот это вот всё!» — деловито заявил он, вытерев нос. «Да, этот мак огня будет прогревать перегонный коп. Получится и тренировка, и практическая польза», — усмехнулся ректор. «Молодцы!» Я расплылся в улыбке и потрепал Тимура по торчащим в разные стороны волосам. «А когда маг огня станет управляющим и поедет открывать аптеки?» Так он их и так открывает. Полдня катается по городам, потом возвращается и отчитывается. Оставшееся время учу его виноделию и магии. Парнишка борзый, но смышленый. «Ага, я такой!» Тимур расплылся в улыбке, продемонстрировав пару выбитых зубов. «Ох уж это уличная жизнь!» Если бы Гров Дэрн не выдевался, то я бы мог вылечить порнишку. На придётся по временить с этим. Продолжайте в том же духе. Я на вас рассчитываю. Покинув погреб, я снова нырнул в портал и оказался на базе воронов. Две сотни барванцев валялись у костров в ожидании неизвестно чего. Наёмники заметили, что я вернулся, и тут же подбежали, вытинувшись по струнке. Виктор Игоревич, разрешите доложить, рявкнул дух метровой детей на статуировке вороней черепа на предплечье. Докладывай. Ваше отсутствие происшестью не было. Как вы и приказывали, две сотни молодых мужиков собраны. Все прибыли по своему желанию, никого не принуждали. Отлично. Идите за мной, приказал я, решив, что свита из десяти наёмников будет выглядеть величественно. Подойдя к лагерю нещих, я похлопал в ладоши, привлекая к себе внимание и представился. Меня зовут Виктор Игоревич Дубровский. Вас привели сюда, потому что я могу помочь изменить ваши жизни. У вас будет работа, бесплатная еда, Желил ей заработная плата в размере 100 рублей в месяц. Если среди вас есть дармоеды, уходите сразу. С бездельников я лично спущу шкуру, припугнул я, чтобы те лодреи, от тех кому действительно нужна работа. К моему удивлению, никто не ушёл. Видать, люди и правда в затруднительном положении. Что ж, раз все хотят работать, то могу вас поздравить. Вам предстоит трудиться в южном климате, а не в наших заснеженных пустошах. Считайте, что выиграли в лотерее, и теперь едете в санаторий, где полно фруктов, тепло и есть лечебная физкультура в виде работы. Без этого никуда. Да, это понятно. Под лежачий бомжа водка не течёт, простепел мужик с лицом, покрытым коростами, и облобнулся беззубым ртом. Совершенно верно. Тогда не будем задерживаться. Я открыл портал и подождал, пока последний нищий пройдёт внутрь. Среди новых работников были даже женщины и дети. Совсем уж маленьких не было, но пара ребятишек лет 14 имелась. Что ж, постараюсь сделать их жизнь более радужной. Тем более у меня для этого есть все необходимые ресурсы. Собираясь зайти в портал, я остановился и посмотрел на наёмников. Через неделю мне понадобится ещё такое же количество работников. Увидев на лицах наёмников зависть, я добавил: "Кстати, для вас на югах я тоже разведу поселения. Будете жить в тепле, а не прятаться в этом Я замялся, подбирая слова, но здоровяк мне помог. «Клоповники!» — он расплылся в улыбке. «Виктор Игоревич, мы вам по гроб жизни будем благодарны, если из этой холодины вытащите. Только это, антипы Ивановичу не говорите, что я жаловался, а то в нарядах знает». «Не волнуйся, не скажу», — усмехнулся я и шагнул в портал. Попав в вечно зелёную равнину, я увидел, что к новым работникам уже бежит Олег. Раскрасневшись и запахавшись, он заметил меня и встал рядом. Понимание. Вот этот человек будет вашим начальником на ближайший месяц. Делайте всё, что он вам скажет, представил я прораба. Меня зовут Олег. Пойдёмте, нужно разгрузить пару машин. Прораб, не теряя времени, взял новенький в поворот и увёл на ратные подвиги. Оставшись в городе в одиночестве, я решил использовать ману. Очень много маны. Первым делом я создал сотни кустов овощей и саженцев плодовых деревьев, которые дадут плоды ближе к концу дня. После на них будут обновляться плоды каждые 12 часов. Да, это не мясо. Но мне ещё предстоит открыть мясную ферму, а пока поселенцам хватит и этого. А дальше стало совсем туго. Я создал ростки плакучей ивы, которые заложил в мысли форму будущего дома, после чего разбросал их по округе. Растения мгновенно начали разрастаться по спирали, сплетая будущий пол жилища. Мана очень быстро кончилась, так как подобные фокусы были очень затратны. Всего я смог заложить 20 домов. А этого не хватит даже для половины жителей. Пришлось использовать живую батарейку. Спустившись в подвал, я отобрал у Тейнара 2/3 запасов маны и вернулся на поверхность возводить дома. удалось возвести ещё три десятка зданий, но этого было недостаточно. Нет, я, конечно, мог разместить бедняков по 10 человек на один дом, но ведь я обещал им хорошие условия, а не жизнь в бараке. Окончательно выбившись из сил, я понял, что затея провальная и сожрёт у меня слишком много времени. Да и для строящейся теплицы мне нужны магры для того, чтобы она могла выйти на пиковую производственную мощность. И я знаю, где могу позаимствовать немного кристаллов. Я переместился на фармацевтическую фабрику и без труда отыскал Степана. «Как идут дела?» «Виктор Игоревич, рад вас видеть», — выпалил старик и обнял меня. «Дела замечательно идут. Аптеки для богачей уже успели принести нам чуть больше 500 тысяч прибыли. Это за вычетом процента, который получает Панфилов. Думаю, за месяц сможем заработать около двух или трёх миллионов рублей». Тем более, что среди аристократов пошёл слух о чудодейственных препаратах, и с каждым днём покупателей становится всё больше. К Степану подошла Евдокия и обняла его за талию. «Виктор Игерович, рада вас видеть», — улыбаясь сказала она. «А я рад видеть, что вы больше не скрываете своих чувств». Щёчки фармацевта покраснели, но она не отвела взгляд. «Молодцы. Никогда не знаешь, сколько тебе отведено». Я вот вроде возродился в молодом теле, которое продержится ещё лет 50, не меньше. А вон как вышло. Могу через месяц отправиться на корм червям. Степан, на вырученные средства купим макрофаг взамен тех, что я заберу. Мне не срочно требуется для нового проекта. Будем переносить теплицы в более безопасное место. Поняв, что объяснение займёт слишком много времени, я свернул разговор. Но об этом позже. Работайте. Я улыбнулся и, поклонившись, ушёл на склад. Други в свет я обнаружил три деревянных ящика размером метр на метр. Они доверху были заполнены макрами. Открыл портал и зашорнул туда два ящика из трёх имеющихся. Теперь у меня было достаточно маны для постройки сотен домов. Вот только был нюанс. Я мог быстро возвести здания, перекачав ману через себя. Но такая перекачка пагубно скажется на моём ядре маны и вызовет зависимость, как у наркоманов. А это мне совершенно не нужно. пришлось изменить первичную форму плакучей ивы. К каждому макру я прирезал по четыре ростка, а после посадил их в землю. Лоза начала отдаляться на 10 м от макра, а после возводила вокруг себя дом на трёх человек. Питалась лоза от макра, поэтому мои затраты маны были сведены практически к нулю. До конца дня я заложил ещё 3 сотни домов. Теперь в этом поселении смогут разместиться все ворны и переселенцы. При этом более сотни зданий будут пустовать. У них позднее заселим новую партию переселенцев, которых я планирую привлечь к работе на ферме. Первая партия поселенцев выращивает овощи и фрукты, вторая же займётся животноводством. Сначала будем выращивать скот для собственных нужд, а после на продажу. Пока я бегал по округе, расставляя дома вокруг замка, одна из построек была завершена. Плотные десятислойные плетёные стены были непроницаемы для ветра. В то же время пористая структура не давала им сильно нагреваться от вечно светящего солнца. Дускатная крыша из лос тоже выглядела отлично. Единственное, что нужно было сделать, так это прокопать небольшой канал от реки, подведя воду ближе к зданиям. Но этим пусть занимаются сами поселенцы. А для меня день окончен. Я вымотан и рад, что построил домов с запасом. В одном из лишних строений я и разместился. Сразу же стало ясно, что помимо воды нужно закупить ещё и матрасов с одеялами. Спать на лозах — то ещё мучение. К тому же вечно светящее солнце жутко бесило. Как только я об этом подумал, солнце заволокли облака. Я даже рот приоткрыл от удивления. Неужели это сделал я? Проверим. Потянувшись мысленно к артефакту, пожелал, чтобы наступила ночь. И за несколько секунд наступила кромешная темнота. Рабочие перепугались, а кто-то из женщин даже начал рыдать. Снова потянулся к артефакту и представил, что на небе тысячи звёзд и полная луна. Бескрайние луга осветились синевой, а моё лицо широкой улыбкой. Так вот, что чувствуют боги, способные менять под себя целые миры. Интересно. А если сверкнула молния и с небес хлынул сильный ливень. Рабочие зарав ломанулись в укрытие, но через секунду всё прекратилось. И на небе снова сияло солнце. В дом бежал промохший до нитки Олег. Виктор Игоревич, странная тут погода, как будто с ума сошла. Может, проделки чьи-то? Например? Ну, я не знаю. Маги там всякие или ещё кто, растерянно сказал прораб. Скорее всего, кто-то балуется, хитро сказал я и улыбнулся. Ну, думаю, теперь всё будет хорошо. Закупить для рабочих одежду, надияло матрасы, столовые принадлежности, ну и всё, что нужно. Вам тут ещё долго жить. Кстати, расселением рабочих тоже займёшься ты. По три человека в дом. А, ага, понял. Портал откроете, чтобы я закупиться мог. Спустись в погреб замка. Там Вадим Степанович вином занимается. Он откроет и портальный камень даст для обратного перехода. Принято, кивнул Олег и ушёл. Я же снова потянулся к артефакту и представил, что дневной цикл нормализовался. А чтобы лучше спалось, я отмотал время на ночь. Рабочие устало потащились к вырослуму саду и стали жевать фрукты. Как только первый переселенец укусил персик, он чуть ли не заржал от восторга. Ещё бы, подобного они точно никогда не пробовали. Особенно порадовало то, что по толпе переселенцев периодически прокатывались: "Благослови и боги Дубровского, лишние кубы и вера мне не помешают". Когда трапеза завершилась, переселенцы разбрелись по домам, и округа наполнилась храпом. Перевернувшись на другой бок, я подумал, что стоило стены домов сделать потолще, но этим займусь в другой раз. Чёрная пелена плавно уложила меня в мир снов, туда, где за мной никто не гонится, где нет никаких пещер и тревог. Я резко проснулся от луча света, ударившего в глаза. Солнце нещадно светило, а за окном уже кипела работа. Олег раздавал команды, а переселенцы бодро их выполняли. Смущало то, что кроме шелеста реки и пыхтения рабочих, не было никаких звуков. Странное ощущение, что этот мир не настоящий. Нужно завести сюда каких-нибудь птиц, что ли, пусть поют. Лениво потянувшись, я направился в сад, который уже облодали рабочие. На ветках осталось лишь пара яблок да десяток персиков. И то они остались лишь по той причине, что поселенцы не смогли их достать с верхушек деревьев. Улив немного маны, я заставил деревья наклониться. Сорвал пару персиков и, жуя, двинул замок. На втором этаже левого крыла я нашёл небольшую комнату. Заперев дверь, подошёл к перевёрнутому шкафу и рывком вернул его на место. Вытянув руку, призвал золотой ключ и вставил в замочную скважину. Полыхнуло зелёным, и передо мной открылся магазин «Брхата». «Здрасте! Опять посмотреть пришёл или покупать что-то будешь?» — недовольно спросил старик, раскачиваясь на стуле. «Сейчас посмотрим». Я приложила руку к дощечке, и рядом с ней появились цифры: 3206. Неслабо. Может, и хватит на что-то толковое. Есть у тебя артефакт, с помощью которого можно отследить одну тварь? Э, <связь> что за тварь? Мёртвая, живая? Магия обладает или нет? Продаётся? Рассматривал собственные ногти с таким видом, как будто в них был сокрыт секрет мироздания. Точно обладает магией, а вот на первые два вопроса не отвечу. <связь> ну это уже что-то. «Есть вот такая штука». Старик махнул рукой, и лоза схватила с полки предмет, похожий на фляжку. «Это остаточный уловитель магического фона. Если найдешь остатки заклинания, к примеру, шаром огня кто-то бобахнул, и пропалины на траве остались, поднесешь флягу, крышку открутишь, и она впитает в себя остатки маны. Если колдовали в течение суток, то фляга укажет те направления, куда делся маг». «Если ж позднее, то ничего она тебе не покажет». «Хорошая вещь беру», — улыбнулся я и снова приложил руку к дощечке, чтобы расплатиться. «А что ты берешь-то? У тебя не хватает кубов, она пять тысяч стоит», — усмехнулся дед и вернул фляжку на место. «Ну а чего ты мне голову морочишь, старый?» «Не, ну ты спросил, есть. А я тебе говорю, есть. Но не про твою честь, как ты уже понял. Будут кубы, заходи». Мерзко улыбнулся торговец, закинув руки за голову. «А сколько стоит повысить уровень магии?» «Тебе, что ли?» Дед осмотрел мне с ног до головы и буркнул. «Есть ты ишь готов, и будет тебе счастье! Пальце это теперь больше нужно!» «А с учётом скидки будет девять девятьсот?» усмехнулся я. «Всё ты помнишь, экономист проклятый!» Род старика изогнулся в кривой улыбке. «Ладно, не морочь мне голову. Приходи, когда кубы будут. А у меня новый посетитель!» Буркнул дед. И дверцы захлопнулись. Да уж, чтобы набрать нужное количество кубов, мне потребуется ещё неделю, а может, две. А после я получу инструмент для поисков Игдры. Вот только времени останется с гулькин хвост. Ладно, придётся своими силами искать, куда двинул этот бывший лучший друг. Я использовал портальный камень, который мне вручил божественный судья, и очутился в вывеске «Севербайкальский рудник уровень 3». Рудник был оцеплен имперской службой безопасности, а внутри оцепления происходили какие-то исследования. Люди в белых калатах брали образцы почвы и собирали прах, забившийся в щели зданий. Не знаю, зачем им эти образцы, но мне туда точно не надо. Вряд ли эти ребята смогут мне рассказать что-то новое. А тратить время на пустые разговоры у меня нет никакого желания. Отойдя подальше от поселения, я призвал Михала Чайклювика. Клювик тот же был отправлен в разведку, а Михайлович по обыкновению стал моим ездовым животным. Куда ехать, я понятия не имел. Поэтому мы просто двигались через колюстую пустошь до тех пор, пока Клювик не обнаружил прозрачное марево пробоя. Пробой оказался в 30 км от поселения, но косолапый так быстро нёсся, что мы прибыли на место через 20 минут. Вокруг пробоя всё было залито кровью. Здесь определённо была жесточённая битва, причём недавно. Песок ещё мокрый, а вот тел нет. Это значит, что их либо сожрали, либо армия Игдры приняла эти трупы в свои ряды. Вехав в пробой, мы оказались в длинной ледяной пещере. Стены заляпаны красными разводами, как тисты хлап, а в глубине идёт сражение. Линейное, но всё же сражение. Кто-то яростно рычал, чавкал, а после всё затихало на десяток секунд и повторялось снова. Не спеша, въехав на поле боя, мы обнаружили стаю полярных волков. окруживших огромную тушу, сшитую из разных кусков животных. Тварь регулярно пыталась собраться в один боеспособный кусок, но её разрывали на части и оттаскивали в стороны. Волки не могли убить создание, зато вполне справлялись с его сдерживанием. «Фу! Пёсики, посидите смирно, а я разберусь с этой пакостью», сказал я, подняв руки и слез с медведя. Волки, ощерив пасти, попятились назад. Сомневаюсь, что они испугались меня, скорее их смутила многотонная туша Михалыча. Когда животные отступили, я потянулся к некротике и щедро осыпал грибницей тушу изменённой твари. Плоть почернела и стала разлагаться. Вот только это очень смутило братьев наших меньших. Волки решили, что после этой твари я прикончу и их, зареча фанирвану ль в атаку. Я собирался призвать меч, но к моему удивлению битва прошла без моего участия. Перед выскочил Михайлович, прикрыв меня своей тушей. Первым же ударом он переломал кости двум волкам. Остальные псыны вцепились зубами в лапу медведя, пытаясь растянуть его в разные стороны, сделав беззащитным. Несмотря на то, что волки были непросты и обладали стихией холода, это было видно по замерзающей шерсти Михайловича. Шансов у них не было. Но волки недооценили моего питомца, решив, что смогут задавить его числом. Заревев, Михайлович взмахнул лапами, раскидав шавок в разные стороны. а после началась безумная бойня с вырыванием хребтов, ломанием лап и откусыванием голов. Последний волк попытался сбежать от Косолапова. Но куда ты денешься из замкнутой пещеры? На зачистку у Михайловича ушла одна минута. Что и говорить, он удивил не только желанием защитить меня, но и боевыми навыками очень достойно. «Приятного аппетита, Мишань!» Я похлопал Косолапова по боку и увидел в его глазах лёгкую степень отвращения. Дружище, тебе нужно как можно больше жрать макров и существ из Нанки, тогда ты станешь сильнее. Медведь недовольно фыркнул и пошёл жевать останки волков. Когда было съедено девятое туша косолапый так и не эволюционировал. Я уже решил, что этого количества существ не хватит, но мишка приступил к пожиранию вожака стаи. Яркая вспышка скрыла медведя, а через мгновение он снова появился. Хмм. Внешне он практически не изменился. Говоришь, что стал крупнее и клыки увеличились. Твою мать. А что случилось с когтями? Раньше они были обычными, а сейчас покрылись кристаллами, похожими на лёд. Это и есть новый навык? Михалыч, покажи, чему научился. Медведь отвернулся от меня и открыв пасть, вздохнул. Морозный поток воздуха пронёсся через всю пещеру, оставляя после себя кристаллики льда. Ледяное дыхание. Очень неплохо. Будешь коньяк охлаждать? — улыбнулся я, и потрепал-косолопал за ухом. — Ладно, давай выбираться отсюда. Как только мы покинули пробой, зазвонил на билет. Это был Лунгин. «Виктор, — Виктор, опять прохлаждаешься? — сурово спросил наставник. — Да, Федя. А чем мне ещё заниматься? — Заданий ты мне не даёшь. Приходится от безделия маяться, — усмехнулся я. — Ну тогда вот тебе задание. Повеселишься. На границе с Монголией вспыхнуло странное заболевание. Ужа жи людей покрывается коркой, похожей на древесную кору, и местные исходят с ума, проявляют агрессию ко всему живому. А ещё орут, про желание жрать, как тот индивид, которого ты притащил, Трифаново. Ты переоткрыватель этой гадости. Вот и поезжай, изучи, что там происходит, потом доложишь. Там уже у тебя производство лекарств. Может, сможешь найти способ вылечить местных. Вот как. Отличные вести, Фёдор. Спасибо, задумчиво сказал я. Ведь я был уверен, что Игдра уходит в глубь изнанки, желая скрыться, но, видимо, не всё так просто. В смысле хорошей вести, удивился Фёдор. Не обращай внимания, это я так радуюсь первому заданию. Понятно. Но ты особо не радуйся. Работы там будет много, серьёзно сказал Фёдор. Кстати, тебе выделить пару человек в помощь? Нет, не нужно. У меня своих людей хватает, улыбнулся я и повесил трубку.